Глава 50. Незаметно подобраться к сателлиту удалось без особого труда. Отсутствующая броня не сковывала движений, а плотные ряды разномастных капсул до поры скрывали меня от взгляда его многочисленных глаз на длинных стебельках. Чисто улитка с кожистым панцирем, только на ножках и с винтовкой Чтобы не выдать себя раньше времени, я притаился за самым крупным из ближайших агрегатов, судя по солидным габаритам, принадлежавшим представителю РА, и дождался, пока мутант сам подойдет на расстояние рывка. Лучевой меч зажег уже на бегу. Вытянутый треугольный клинок, чем-то напоминающий итальянский «чинкуэда», легонько загудел и заставил окружающие предметы пугливо отбросить тени. Едва неповоротливый десантник принялся поворачиваться ко мне, я нанес первый удар, чуть не ставший для меня последним, ибо удержать рукоять в руке удалось с большим трудом. По привычке я напряг ладонь, но лазерные лезвия с одинаковой легкостью рассекло прохладный воздух и инопланетную плоть, не встретив ни малейшего сопротивления. Экипировка на чудовище полностью отсутствовала, кроме двух ремней подсумков, с дополнительными магазинами, идущими крест-накрест через его впалую грудь, словно пулеметные ленты у матроса-красноармейца. Так что уже вторым ударом я окончательно его прикончил, оставив две отдельные половинки корчиться на полу. Надеюсь, я ему так не размножиться помог. Меч погасил треугольные лезвия и снова превратился в безобидный эфес, годящийся разве что для колки орехов. Впечатляет, однако. Заряду ушло всего ничего а уже минус один. Ещё бы броню, уж какую-нибудь, лишь бы не голые тряпки. Хоть кастрюлями обвешайся. «И что дальше?» — послышался в ушах голос невидимого Виллиона. «Их три десятка здесь примерно. Любой тебя первой же очередью снесёт». «Будем партизанское ополчение набирать», — ответил я, подбирая простенькую винтовку. «Готовые игроки есть поблизости?» «Сейчас». Шпион сделал небольшую паузу. «Да, трое». Нужные капсулы, до которых ещё не успел добраться горбатый вандал, тут же подсветили зелёным. Уже кое-что. «И ещё наших отдельно посмотри, они примерно со мной должны были зайти». «Вообще-то из-за перегруженности центрального всех растосовали по запасным хранилищам», — остудил мой пыл-скрытник. «Здесь вас по накладной должно быть всего четверо, двое уже в решето, вместе с оборудованием. третье пока бегает» в прятке с догонялками играет элли доверился я встрепенувшейся интуиции да эллита давай ее сюда а я пока этими займусь шпион что то тихо проворчал себе под нос и бесшумно удалился я же поспешил к нужным агрегатам прислушиваясь к гремящей повсюду стрельбе пока в нашей стороне никого не наблюдалось но это явление временное скоро даже до тупых сателлитов дойдет что два их товарища больше не отзываются, и они попрут сюда целой группой. Желательно к тому времени организовать им теплую встречу. Две капсулы, стоящие друг напротив друга, как раз заканчивали распечатку новых тел. Третья стояла чуть поодаль и была уже пуста. Игрок понял, что дело пахнет керосином, и свалил куда подальше. Жаль, не успел его перехватить. Вряд ли ему дадут уйти. Выходы наверняка плотно охраняются в первой капсуле обнаружился невысокий ушастый дотариец являющийся пилотом одного из павших кораблей мое предложение вступить в группу он отверг с ехидной улыбкой что ж не больно то и хотелось особенно учитывая что он являлся выходцем из самого отмороженного клана просос я пожал плечами и безо всякого сожаления рубанул слепящим лепящим острием меча по кабелю питания капсула тут же обесточилась так и не закончив восстановление тела из питательного бульона. Игрок выпучил на меня глаза с вертикальным зрачком, что-то беззвучно крича за герметичным стеклом, но я уже отвернулся. Тратить на него энергию с каждой минуты иссякавшую было слишком расточительно. Обитатель второго репликационного аппарата наблюдал за происходящим, приоткрыв от удивления рот. Это был худощавый светловолосый парень с необычной кожей песочного цвета Будто он несколько раз подряд переболел желтухой. Ник, сиявший над его головой, в латинской транскрипции читался вроде как Анкель, класс Воин, пехотинец 62-го уровня. Предложение он принял не раздумывая и уже вскоре без проблем покинул технологическую колыбель. Судя по вспыхнувшей информации, игрок относился к тем самым системщикам, большая часть которых попыталась сбежать ещё до начала основных боевых действий. Так себе, сопартиец. Ну а куда лучше, чем запертый в плексигласовом гробу прососовец. «Спасибо!» Пехотинец выбрался из капсулы и немедленно облачился в желто-оранжевый комбинезон. «А то я уже в третий раз подряд умираю». «Все так плохо?» «Нет, просто такое неудачное стечение обстоятельств», — туманно ответил он. «Что мы делаем?» «Для начала нужно найти еще выживших и выбить отсюда сателлитов» прикинул я. «Звучит как план». В винтовки игрок удивился, но выпрашивать себе другое оружие не стал, чем уже заработал пару пунктов репутации в моих глазах. Пощелкал затвором, придирчиво осмотрел магазины, после чего зарядил оружие обратно, примерился к простенькому прицелу и удовлетворенно заключил. «Полное дерьмо. Я готов». «Сейчас к нам еще бойцы подойдут». «А пока давай посмотрим, есть ли еще здесь живые». Анкель кивнул и спокойно прошел мимо изображающего выброшенную на берег рыбу недоделанного прососовца, не обратив на него никакого внимания. Мы с пехотинцем прогулялись вдоль рядов до самого конца, остановившись возле внутренней стены, но смогли обнаружить лишь одну работающую капсулу, которая только начинала процесс возрождения игрока здесь нас нагнали элли с вилоном которым удалось временно обмануть преследователей юная мечница успела растерять половину здоровья обзаведясь двумя пулевыми ранениями в районе правого плеча которое она наспех обработала из простенькой аптечки из одежды на ней имелся лишь весьма скромный купальник значительно уступавший обычному женскому белью, в плане эффектности носить что то более откровенное ей было еще нельзя но пехотинец всё равно на неё ненадолго залип. «Аллес, еле ушли!» — выпалила девушка, устала присев прямо на холодный пол. «Я могу помочь!» — предложил Анкель, достав из инвентаря довольно неплохую наноаптечку. «Давай!» — согласился я, стараясь не смотреть на раненую ученицу. «Иначе сорвусь и пойду чистить морды, прямо сейчас, безо всякой подготовки и планирования». Мне и прошлое ее смерти за глаза хватило. «Нам удалось минусовать еще одного, но теперь я пустой», — мрачно заметил шпион, выходя из маскировочного режима. «Ничего страшного. Ты нам нужен прежде всего как наводчик и целеуказатель», — успокоил я его. Пехотинец довольно быстро привел пострадавшую девушку в порядок. И мы вчетвером пошли обратно, выбрав ряды поближе к выходу. Здесь игроки встречались чаще. А один так и вовсе выскочил к нам самостоятельно преследуемый сразу двумя сателлитами Я снова предпочел не лезть вперед а коварно напал со спины когда те протопали мимо лучевой клинок в ближнем бою оказался серьезным оружием умудрившись перерубить даже ствол пистолета пулемета вместе с его хозяином вдобавок Анкель здорово поддержал меня огнем положив большую часть пуль в район бестолковой головы второго мутанта Таким образом, оружие четырем новичкам хватило вдоволь, пусть и плохонького качества. Даже Виллион подобрал себе не автоматический пистолет то взамен обесточенного разрядника. Лишь для Элли ничего подходящего не нашлось. Так что она покуда бегала с огрызком своего титанового хопеша, превратившегося из меча в кинжал. Но моя напарница не унывала, взяв на себя рекрутирование новых членов ополчения. К слову, получалось у нее это гораздо лучше, чем у меня, а для того, чтобы перерубить кабель питания для несогласных, вполне хватало и ее укороченного обломка. Сателлиты уже почуяли неладное, но собраться в одну большую группу у них не хватило соображалки. С одним-двумя наш разрастающийся отряд справлялся без особых проблем, потеряв за все время лишь троих, да и то скорее по глупости последних. Когда инопланетные десантники наконец сообразили, что нужно окапываться у выходов и терминалов, наша численность уже достигла двух десятков. Были здесь и стрелки, и дуэлянты, но хватало и мирных профессий, инженеров и ученых. Польза от них тоже имелась немалая. Яйцеголовые вполне успешно лечили подстреленных стандартными аптечками, технари латали поврежденные капсулы. А у одного изыскателя так и вовсе при себе оказалось полным-полно геологических зарядов, которые при небольшой доработке напильником ничем не отличались от простеньких ручных гранат. Но тут неожиданно лампы над нашими головами, мигнув напоследок, погасли окончательно. А вместе с ними прекратила работу и большая часть другого оборудования, включая сами капсулы. В строю остались лишь редкие дежурные светильники. Но окончательно разогнать сгустившийся мрак они уже не могли. Температура сразу же опустилась до той отметки, когда у всех живых существ при дыхании стал выделяться пар. Решив, что больше смысла скрываться нет, я повел всю эту пеструю компанию в атаку. Соотношение у нас было приблизительно один к одному, что в обычной ситуации сулило безоговорочную победу. Вот только если монстры спокойно переносили пару десятков попаданий то игроки складывались обычно с 4 5 выстрелов. Не будь у нас самодельных гранат, затея вряд ли бы выгорела. От многочисленных вспышек перед моими глазами уже плясали целые стаи зайчиков, но сателлиты не собирались сдаваться. Швырнув последний заряд в сторону засевших за искорёженным оборудованием химер, я не придумал ничего лучше, чем пойти в рукопашную, благо поблизости имелось множество укрытий, чтобы не становиться лёгкой мишенью. Со мной увязалась упрямая Элли, лично прикончившая одного из слуг скульпторов своим мелким ковыряльником. Наш маневр получился очень своевременным, так как сбоку группу в полумраке обходила сразу трое небольших мутантов. Мы столкнулись с ними нос к носу, как два засадных полка в одной рощице, столь же удивленные встречей, как и они. Вот только соображали десантники куда медленней встрепенувшись, когда я уже четвертовал одного из них». «Сзади!» — звонко крикнула юная напарница, рассерженной канарейкой, виясь вокруг другого. Я успел откатиться в сторону, разменувшись с длинной пулеметной очередью, всего на какие-то сантиметры. Но пули лишь обдали меня волной теплого воздуха, бессмысленно уйдя в стену и пол. Оказывается, сателлитов было четверо, просто последний, таща солидного размера миниган, отстал от основной группы. Поняв, что не поспевает за мной, он прекратил стрельбу и принялся нашаривать меня стволом, который в режиме молчания поворачивался куда быстрее. Но больше ему нажать на гашетку было не суждено. За его спиной из воздуха материализовался Виллион со обскинутым пистолетом. Хотя точный выстрел в основании приплюснутого черепа и не смог завалить генетического выродка, но знатно просадил его здоровье, а главное, ненадолго оглушил. Пока он пытался повернуться, чтобы наказать шпиона, я успел подскочить к нему и одним взмахом укоротить его на целую голову. Правда, потом пришлось снова выделывать акробатические трюки, дабы сбить прицел оставшемуся неудел десантнику с тремя дробовиками, стреляющими попеременно. Правда, большая часть пули-картечи ушла в незадачливого пулеметчика, но тот уже особо и не протестовал. велион же благоразумно предпочел скрыться в густых тенях. Плюнув на нас, сателлит повернулся к своему товарищу, которого юркая Элли планомерно превращала в начинку для шаурмы. И даже успел несколько раз выстрелить в ее сторону из одного дробовика. Двумя другими он продолжал прикрывать свободное пространство в междурядье на случай, если я решу ломануться на него в лоб. Вот только мне в голову пришла мысль получше — взобраться прямо на капсулы. Вышло это далеко не так легко, как предполагалось — Зато потом я стал передвигаться куда быстрее, перескакивая с одной крышки на другую, как заправский сайгак. Нападение сверху мутант никак не ждал, так что мне удалось пробороздить его от самой макушки до гипотетического паха. Крит при этом вышел такой, что хватило бы и его гигантскому сородичу, что возглавлял экипаж на рассухаривателе. Четвертого же все-таки догрызла измазанная своей чужой кровью Эльвира нанеся ему не меньше полусотни ударов. Самая настоящая мясорубка, хоть и симпатичная. «Вот это круто!» — выдохнула она и повалилась без сил, закатив глаза. Помимо старых ран, у девушки добавились и свежие, постепенно сводя шкалу ее жизни на нет. «У меня самого кровоточили две незапланированные матушкой природы дырки. Но большой опасности они не представляли». «Виллион!» «Понял, займусь ею», — отозвался шпион, возникая рядом. «А ты доведи дело до конца». На тактическом экране полыхали еще четыре красные отметки. Поэтому я без лишних слов поспешил им навстречу. Тем более, что вид, истекающий кровью девушки, никак не способствовал душевному спокойствию. Последние оставшиеся в живых сателлиты устроились у самого выхода. Поначалу я подумал, что они поджидают своих но затем разглядела, что стрельбу ведет лишь один, а остальные спешно монтируют на полу какой-то странный агрегат, похожий на старый циклевальный аппарат для паркета, еще бородатых советских времен. Перемещался он на шаровидных колесиках и навскидку весил довольно прилично. Моего появления у них в тылу никто не ждал. Первым я срубил стрелка, прямо на ходу, а потом занялся и его товарищами, не успевшими толком и разогнуться хотя один успел всё-таки вскинуть ствол и прострелить грудь в двух местах. Но это лишь от того, что резко встрепенувшаяся чуйка категорически не позволила зацепить лучевым лезвием странный прибор. Поэтому пришлось совершить два-три лишних движения, танцуя вокруг него, словно эта рождественская ёлочка с хрупкими игрушками. Рана вышла мало того, что весьма болезненная, да ещё и двигать рукой теперь получалось с большим трудом. Хотя это ещё очень хорошо. В реальности, после подобного попадания, я только лишь кровавые пузыри мог пускать. Хотя калибр у того снайпера был все же посерьезней. Покончив срезвым мутантом на остатках выносливости, я добрел до двери и последним усилием смог заблокировать ее, попросту расплавив панель доступа. К тому моменту все шкалы вычерпались практически до самого дна. Выжившие игроки нашли меня, привалившегося к холодной створке в луже собственной крови аптечек в инвентаре больше не осталось поэтому я мысленно готовился к выходу в реал к счастью торговые и почтовые терминалы имели альтернативное питание и их удалось зарядить имеющимися у ребят энергоячейками получив доступ к складам и магазинам бойцы немедленно облачились в доспехи и нормально вооружились а единственный оставшийся в живых ученый вызвал для себя серьезный реанимационный набор Им он меня и вернул практически с того света. Затем занялся Эльвирой, тоже застрявшей на границе между жизнью и смертью. Не считая мясорубцев, кровавую бойню пережили всего лишь пятеро, включая пехотинца Анкеля. Вполне достаточно, чтобы некоторое время держать здесь оборону. Вот только какой в этом смысл без подачи энергии к капсулам? Охранять копеечное оборудование? По хвалу командования так точно не заслужишь. И вообще, Перебои с питанием — это очень плохой знак, так и до потери реактора недалеко. Выдвинуться что ли к нему поближе? Но для прорыва нас маловато. Да и без оперативной информации можно легко вляпаться. Станция, безусловно, уже кипит сателлитами. И так просто протравить всех этих паразитов не получится. Задумчиво вертя в голове последнюю мысль, и так и этак, я снова набрал хреноватора. Всё-таки он должен быть в курсе текущей обстановки. «На связи!» После небольшой паузы ответил он и тут же повысил голос на кого-то. «Куда прёшь? Вот сюда суй! Вот так, молодец! Дуй за следующий!» «Что у вас там?» — не удержался я от вопроса. «Баррикады минируем! Выбьют нас отсюда скоро!» — пояснил клан-лидер. «Как у тебя дела? Подарочек дошёл?» «Спасибо! Без него мы бы не справились!» Я кратко описал схватку с мутантами и освобождение зала репликации, но Болеслав ближе к концу меня перебил. Так, а сколько у тебя людей? Шестеро, четыре бойца, шпион и медик. Тогда просто займите место поближе к вашему реактору и отстреливайте тех, кто сунется. Глядишь, подарите станции несколько лишних минут. Все так плохо? Да, нас уверенно натягивают. Не стал смягчать горькую правду хреноватор. Корабли слишком быстро слились, да и абордажников прорвалось куда больше, чем мы рассчитывали. Похоже, наша компенсация немного откладывается. «В смысле? А я разве не говорил?» — задумчиво пробормотал глава клана. «Союз заплатит лишь в том случае, если у нас получится удержать эту систему». «Вообще-то... Нет, бляха-муха!» «Да не злись, они там совсем недавно всё переиграли, сами в шоке». «Разве такое возможно? Это же чистое кидалово!» «Ну, с одной стороны, да, а с другой, наш договор изначально составлялся с возможностью внесения поправок, вот они и поправили». «Один моментик. Компенсацию мы, безусловно, получим, но самую базовую и далеко не сразу, а после окончания операции по освобождению системы и постройки нового аванпоста. «Сам понимаешь, дело это не быстрое». «Я едва сдержался, чтобы не зарычать. Столько усилий, и всё зря». «Сколько до прилёта регулярников?» «Два с лишним часа», — вздохнул Болеслав. «Так что давай, грызи их до последнего». «Вам предлагается стать координатором обороны Талвро-19. Внимание! В случае провала отношение к вам Союза Антропоморфов ухудшится. Принять — да, нет». «Горит сарай, гори хата» хуже уже вряд ли будет. Стоило мне нажать заветную зеленую кнопочку, как в нейроинтерфейсе добавилась новая закладка «Моя оборона». Весело и со вкусом. Там можно было отслеживать примерное перемещение противника, мониторить оставшиеся в строю войска и делать много еще чего полезного. Даже приказы отдавать. Прямо мини-стратегия какая-то в реальном времени. Первым делом я посмотрел, что творится в нашем секторе с порядковым номером три. Командовал обороной там некий Азазель, окопавшийся неподалеку от реактора вместе с полусотней игроков и двумя сотнями персонажей. Благо была сугубо военная, и гражданских там имелся самый минимум, большую часть которых удалось эвакуировать. Еще несколько десятков игроков прятались по закоулкам, либо понемногу партизанили. Но они все были слишком разрознены, чтобы как-то повлиять на общий расклад. Противостояла нам настоящая орда, оценивающаяся примерно в полторы тысячи рыл. Пока их сдерживала узость переходов и защитные системы, но они уверенно продвигались вперед, понемногу продавливая оборону, и подобная ситуация повторялась на семи остальных участках. Тут и без калькулятора становилось ясно, что уже через час половина реактора впадет. А этого вполне хватит, чтобы в местной системе ненадолго возникло еще одно яркое солнышко. Это не наш вариант. Меня тогда точно жаба ночью задушит. Самая напрашивающаяся стратегия выглядела следующим образом. Собрать побольше бойцов и попытаться прорваться к этому самому Азазелю из пыхнадзора, попутно наводя шороху у десантников в тылу распыляя их силы. Такой манёвр мог принести несколько лишних минут, а то и больше. Сугубо в нашем секторе. Но мне всё больше надоедало рубиться с бессмертной гидрой, которая отращивала две новые головы взамен отрубленной. Хотелось решить проблему хотя бы, если не навсегда, то всерьёз и надолго. Тем более, того, что система капсулы не выкинет меня в реальность до конца осады, никто не обещал. «У организма есть свой предел», А последние сутки моей жизни вряд ли можно было назвать спокойными. Того и глядя отдыхать принудительно отправлюсь. Порешить бы всех разом. Недавнее сравнение сателлитов с надоедливыми паразитами никак не давало мне покоя. Что-то зрело в голове, но прорастать в конкретную идею пока не собиралось. Действительно, протравить их, что ли, как тараканов? Задумка хорошая, вот только мутанты при всей их неказистости имели отличные показатели сопротивляемости к отравляющим веществам и болезням, не хуже, чем пресловутые азохардонцы. Специально ради этого в справку полез, уточнил. Так что распыленный по системе вентиляции токсин будет серьезно мешать жить лишь обороняющимся, у кого нет защитных коконов или хотя бы простейшей дыхательной маски. Прожечь отсеки, как тогда вывели всех шандарийских парадоксусов, тоже не выйдет, Горючих газов здесь хоть и немало, но объемный взрыв такой силы разорвет корпус станции на клочки. Даже если дать пламени выход, открыв часть шлюзов, разрушения будут катастрофическими. Каркас, может, и выдержит, но оборудованию настанет гарантированный кирдык, что приравняет станцию к захваченной. Так, а если обойтись совсем без газа? Ведь генетические болванчики, в силу экономии своих хозяев, полностью игнорировали какую-либо экипировку, кроме примитивных патронташей. Ничего другого им было не нужно. Мутанты высаживались со стандартных десантных капсул, попадая на борт через стыковочные шлюзы и сразу шли в бой. Эвакуировать их обратно на транспортные корабли уже не предполагалось. Типичные смертники. Интересно, а этот просчет скульпторов можно будет обратить себе на пользу? Я выбрал в новом меню связь с начальником станции, но был немедленно спущен с небес на землю. Данный персонаж уже покинул наш несовершенный мир, передав полномочия своему преемнику. Тот тоже меня не обрадовал, сбросил меня с линии, перенаправив на обычного офицера-связиста. Теряя терпение, я объяснил тому свой план в подробностях, но персонаж заявил, что такое невозможно в принципе, и пригрозил заблокировать мой статус координатора, если я продолжу донимать его всякой ерундой. Плюнув на ограниченный искусственный интеллект, я обратился к проверенным кадрам. «Змей, прием!» «О, и ты здесь!» — обрадовался Змея Росток. «Знатно ты там в космосе бабахнул. Даже у нас здесь видно было. Ты по делу, или?» «По делу!» — тут же подтвердил я. «Подскажи такую вещь!» «Ты можешь открыть все двери на станции, включая внешние шлюзы?» «Вряд ли. Там серьезная защита», — после небольшой паузы ответил он. «Да и нафига?» Я хотел уже было спросить, смотрел ли он незабвенного чужого, но вовремя вспомнил, какой сейчас на дворе год. «Хочу большую продувку сделать. Спятил? Нас же всех тоже вынесет в космос!» «Ну, во-первых, только тех, кто встроенные магниты не активирует», — возразил я. «А во-вторых, сейчас же практически все в энергетических коконах. А в ней вакуум и прочее неудобство отдал лампочки временно». «А если у кого он сел?» «Значит, не его день». «Фух, ну ты, конечно...» Хакер шумно выдохнул. «Это же чистая диверсия». «Ага», — не стал отпираться я. «Так ты в деле?» «Конечно! Только сразу предупреждаю, пока работает центральный компьютерный модуль, такое провернуть точно не получится!» «Как сильно он должен перестать функционировать?» — на всякий случай уточнил я. «Совсем!» «Ладно, на один отсек больше, на один меньше», — прикинул я. «Во время осады чего только не случается!» Вернувшись к трехмерной проекции станции, я без труда нашел нужный узел отвечающие за бесперебойную работу автоматических систем, в том числе и защитных турелей, которые продолжали держать большую часть армады скульпторов на порядочном расстоянии. Вот чёрт! А не принесём ли мы больше вреда, чем пользы? Сомнениями я поделился со Змеей но тот поспешил меня успокоить. «Если с модулем что-нибудь случится, контроль перейдёт к дублирующим системам. Только в этот момент и можно будет вклиниться, больше никак. Мне еще координаторский доступ нужен будет, но с ним хреноватор сможет помочь. — И надо, я сам тебе его дам. Не будем пока что его втягивать. — Как скажешь, — согласился Змееросток. — Мои книг как будешь готов, я пока оборудованием займусь. Наш повзрослевший на глазах хакер отключился, а я вновь вернулся к центральному компьютеру. Располагался он ближе к центру станции, под надежной защитой охранных систем. Пройти туда, пробившись через сателлитов, было вполне возможно. Только вставал один неразрешенный вопрос. Что я с ним делать потом буду? Внутрь меня точно не пустят. Это закрытая для посещений зона. И как тогда разрушить блоки? Я в задумчивости остановился возле второго выхода, заблокированного куда более изящно, чем удар лучевым мечом. При помощи специальной команды. По ту сторону, в створке, уже кто-то настырно долбился, вызывая раздражение и отвлекая от раздумий. Эльвира, прядевшаяся и вооруженная новым хопишем, замерла напротив в угрожающей боевой стойке, хотя этим мутировавшим дятлам пришлось бы тарабанить полгода, чтобы прорваться внутрь. «Задолбали!» — вздохнул я, подходя к перемычке. «Элли, открой-ка двери на пару секунд!» Подаван без лишних вопросов метнулась к панели управления, а я активировал несколько ручных гранат, связанных вместе обычным мотком проволоки. Граф Огурцов точно бы одобрил. Створки живо разъехались в сторону, явив нашему взору несколько высоких сателлитов с выдернутой откуда-то металлической опорной балкой в лапах. «Пусть весело она немало», но таким примитивным тараном можно было разве что межкомнатную перегородку продавить еще трое целились в проем из разнокалиберного оружия но для них у меня имелся активированный щит на запястье чего стучите нагло спросил я у замерзших от неожиданности врагов занято двери тут же снова сомкнулись не дав толком по мне пострелять но смертоносная гирлянда уже оказалась за порогом гулко бабахнула россыпь взрывов, и беснующиеся штурмовики вроде бы подуспокоились. Но тут нарисовался новый отвлекающий фактор в лице неугомонной ученицы. «Может, сходим добьем их?» — азартно предложила она. «Не мешай, я думаю». «О чем?» По ее недоуменному инопланетному личику стало ясно, что это не праздный интерес. «Ну да, когда буквально за стеной бродят толпа противников...» которая вот-вот отправит нас всех в полет на термоядерной тяге. Сложно думать о чем-то, кроме сражения. «Нам нужно вывести из строя один модуль на станции, но он слишком хорошо охраняется», — нехотя пояснил я. «Внутрь не попасть никак». «А если просто взорвать?» Девушка кивнула в сторону прожженной стены, где дежурила остальная часть моего небольшого партизанского отряда. Изредка кто-нибудь совал туда свой любопытный хобот, но ребята быстренько его отсекали. «Не вариант», — покачал я головой. «Стоит нам только поцарапать хоть одну створку, как на нас ополчится вся система безопасности. Она там особенно лютая». «А если очень-очень большой взрыв?» — не сдавалась кровожадная мечница. «Хм...» В ее словах имелось рациональное зерно. Тем более, к модулю можно было подобраться через технические отсеки на расстояние одного межуровневого перекрытия. Вот только где взять столько взрывчатки, чтобы проломить его с гарантией. Инженеров, которые смастерят взрывное устройство из проводов и струсиного помёта, среди нас больше не имелось. Это только если к казазелю пробиться, но обратной дороги оттуда уже не будет. Так — А сами сателлиты чем будут реакторную подрывать? — Не хлопушкой же. — Вэлл, нужно срочно найти бомбу. Желательно, чтобы ее можно было без проблем отобрать. — Этого дерьма у них полно, — поведал шпион. — Тебе какую? — Чем больше, тем лучше. — Понял, сделаю. Пиктограмма скрытника чуть побледнела и направилась в сторону вражеских порядков. Эльвира гордо вскинула свой длинный нос, заставив меня улыбнуться хватит ступендриваться! Готовься к прорыву!» — предупредил я ее. «Будет жарко!» «Всегда готова Она изобразила жест, отдаленно напоминающий пионерский. «Вот что с ней делать?» Подумав немного, я все же решился снова запустить трансляцию. То, что нам предстояло сделать, могло запросто испортить отношения с Союзом, поэтому интерес зрителей был обеспечен. Лишь бы меня потом действительно не предали анафеме. Заодно переоделся в более крепкую броню, потратив на нее все вырученные деньги. Шпион отсутствовал в эфире минут десять. Я уже начал беспокоиться, что нужный нам девайс окажется слишком далеко. Но тут он снова вышел на связь. — Есть хороший вариант. Охраны минимум, штурмовиков в округе мало, должны прорваться. — Заряд серьезный? Охренительный — Охренительный! Невидимка прислал скриншот массивной установки состоящей из нескольких цилиндрических колб с фосфорицирующим в них желтым веществом, которые в свою очередь были закатаны в толстый металлический кожух. Корпус оказался густоый вид кабелями различной толщины, идущими к нескольким распределительным панелям, Имелась и центральная, с которой оператор мог запрограммировать условия подрыва. Выглядела установка, пусть и топорно, но весьма внушительна. Кстати, нечто подобное мне уже попадалось на глаза, вот прямо совсем недавно. Хлопнув себя с досады по лбу бронированной перчаткой, я зашагал к противоположному выходу, где добил последних сателлитов. Они как раз возились настройкой непонятного устройства, отдаленно напоминающего находку Виллиона. Как я и предполагал, это тоже оказалась бомба, пусть и не такая мощная. Но все равно ее бы вполне хватило, чтобы от запасного зала репликации осталась лишь пиктограмма на карте. «Хорошо, что я не зацепил ее лучевым мечом. Мне явно нужно на боковую». Отправил человека искать бомбу, хотя сам на ней едва не сидел. Оставлять ее здесь было опасно, поэтому пришлось прихватить аппарат с собой, поручив его транспортировку ученому. Тому данное занятие пришлось явно не по душе, но тут не имелось других вариантов. Сам по себе он являлся слишком лёгкой добычей даже для самого слабого мутанта, а запрячь бойца значило существенно ослабить нашу огневую мощь. Игроки, бывшие представителями не самых адекватных кланов, на моё предложение немножко пошалить на станции, откликнулись с весёлым задором. Особенно, когда узнали, что вся ответственность будет целиком лежать на мне. Лишь Анкель не присоединился к общему восторгу. Но и отрываться от коллектива пехотинец не стал. Так что новых потерь в нашей группе удалось избежать. Выбравшись наружу через остывший пролом, мы гуськом пошли вперед. Впереди, как всегда, двигались мысль с Эльвирой. За нами остальные бойцы. А ученый толкал аппарат замыкающим. Я все больше привыкал к новой напарнице, умудрившейся достичь уже 36 уровня. Пусть и девушка по боевым качествам и уступала Шандайн но ее самоотверженность приносила свои плоды там где хладнокровная разведчица предпочла бы переждать и отсидеться мечница разъярной валькирии бросалась в бой не заботясь о собственном выживании кажется она с полной серьезностью ухватилась за возможность сражаться со мной бок о бок и сдавать позиции не собиралась подозреваю что шане это мягко говоря не понравится от размышлений отвлекла небольшая штурмовая группа встретившиеся нам в одном из переходов. Сателлитов оказалось всего пятеро, и мы с Элли их без труда разобрали, предварительно забросав светошумовыми гранатами. Лучевой меч играючи резал незащищенные тела мутантов, словно раскаленный нож сливочное масло. Бедолаги гибли после одного-двух ударов, в зависимости от того, выпал ли Крит сразу или Великий Рандом решил напоследок помучить несчастного. Штурмовики кончились очень быстро, так и не придя толком в себя. Никому из бойцов, вооруженных дальнобойным оружием, даже не пришлось стрелять. Анкель, кстати, щеголял уже пусть и не с простенькой, но лучевой винтовкой, с любовью обвешенной различными приблудами. Она сильно пригодилась нам чуть позже, когда мы схлестнулись с охраной бомбы. До поры ее оставили в одном из захваченных грузовых отсеков, оставив присматривать за ней отборных боевых химер. До уровня командира-растухаривателя они, конечно, не дотягивали, но в команде представляли собой нешуточную силу, хотя было их всего с десяток. Имелся здесь даже свой марксман, щуплый мутант с довольно неплохой снайперской винтовкой, а также несколько милишников с острыми как бритва, лапами и бойцов поддержки, вооружённых пулемётами. Вместе они выдавали такой плотный огонь, что просаживали любой щит всего за минуту. «Не выдай невидимый лазутчик местоположения каждого, обеспечив нам преимущество с самого начала боя, погнали бы нас отсюда поганой метлой». Хоть я и выскочил под пули раньше всех, но Виллион все же успел открыть счет первым, устранив опасного стрелка, после чего рыбкой нырнул за ближайший грузовой контейнер. На рассекретившегося шпиона дружно сагрились оставшиеся сателлиты, принявшись поливать его укрытие изо всех стволов поэтому встречать нас оказалось некому. Пока они сообразили, что к чему, отряд потерял еще двоих. Бойцы благополучно рассредоточились по отсеку, а ученый предпочел переждать заварушку в коридоре. Не теряя времени, я понесся на вставших на ближников, грозно машущих лапами. Один напоминал кошмарную помесь крокодила и богомола, а его напарник походил у женно-зубастого дикобраза, передвигающегося на длинных ходулях шипах. Несколько из них удалось подрубить одним размашистым ударом, лишив сателлита мобильности. Но затем пришлось отпрыгнуть подальше, чтобы взметнувшиеся отростки не сделали из меня фарш. Стоило только разорвать дистанцию, как в щит тут же прилетело несколько десятков пуль, снизив его на четверть. Пришлось опять идти танцевать со страхолюдинами. Элли кружилась неподалёку, постоянно отвлекая на себя одного из мутантов, пока я рубился с другим. Несколько раз в меня всё же попали, но не фатально. Последнего, оставшегося на ногах, мы с напарницей зарубили вдвоём, синхронно прыгнув на него с боков. Схватка обошлась нам в одного бойца, попавшего под перекрёстный огонь, и трёх раненых, включая Виллиона, которыми занялся учёный. Зато мы стали обладателями сразу двух бомб с суммарной мощностью в один залп средненького фрегата. Чёрт, теперь хоть требуй миллион кредитов и скоростной катер вместо вертолёта. Правда, столько мне было точно не нужно. Поэтому ту, что послабее, я решил оставить, чтобы вернувшиеся сателлиты слишком не расстраивались из-за кражи. Заодно немного потренировался перед диверсией, приведя бомбу в боевую готовность. Отныне стоит только теперь сдвинуть бандурину с места, как она немедленно сдетонирует. Убираться здесь уже не придется. «Не благодарите», — пробормотал я, закрывая обратно панель управления защитной пластиной. Критически осмотрев аппарат, так и не нашел к чему придраться. Сам по себе он никуда не уедет, прикрепленный магнитными захватами. А без кода доступа деактивировать его сможет лишь опытный минер. Вряд ли среди химер есть подобные специалисты. Они совсем недавно втроём не смогли толком на боевой взвод поставить. Чего уж о более сложных вещах говорить. Минус у нового заряда был лишь один. Из-за габаритов его приходилось толкать втроем, будто заглохшие «Жигули». Хорошо, что хоть ближайшая шахта лифта находилась относительно недалеко. Возле нее как раз крутились трое сателлитов со щупальцами, крайне подозрительного вида. Такие и лампочку выкрутить могут, и в углу нагадить, так что церемониться с ними мы не стали. Порубили в морской коктейль. Механизм оказался наглухо заблокирован, но здесь пришел на выручку статус координатора, вызвав грузовую кабину на наш уровень. Спуститься к техническим отсекам мы могли и по лестнице. Но тогда гигантскую бомбу пришлось бы пустить своим ходом, вниз по шахте. Та бы вряд ли пережила подобную транспортировку и запустила бы нас в полёт до самой армады скульпторов безо всяких реактивных ранцев, чисто на собственной тяге. Стоило нам вкатить дестабилизатор на колёсиках внутрь, как на горизонте показались новые штурмовики. «Извините, мы торопимся!» — крикнул я бегущим впереди, швыряя в них последние гранаты. В кабину пришлось протискиваться боком, так как створки уже практически сомкнулись. «С нами хотели?» — саркастично спросила Эльвира. «Да им все равно наверх надо было», — махнул я рукой. «Пусть ждут». Бойцы расслабленно заулыбались, и лишь Анкель продолжал с серьезным видом изучать наш дальнейший маршрут. «Как и он, я прекрасно понимал, что самое сложное еще впереди». Охранялись технические отсеки пусть не так рьяно, как на нижних уровнях, но одни охранные турели, натыканные через каждые несколько сот метров, чего стоили. Любая могла играючи испарить нас за считанные секунды. Именно благодаря им вся эта многотысячная толпа, проникшая на станцию, никак не могла добраться до реакторных. Но в отличие от сателлитов, мы не могли себе позволить набивать своими трупами каждый отсек под потолок. Через несколько минут кабина достигла нужного уровня, и нам волей-неволей пришлось испытывать мой координаторский пропуск. Под прицелом широкого импульсного дула, расположенного возле выхода, я ввел выданный нейроинтерфейсом одноразовый пароль. Пиликнув, система послушно отворила перемычку, позволив нам войти внутрь. Все тихонько выдохнули. Так продолжалось еще несколько раз, прежде чем проблемы нас все-таки нагнали. Проходя очередной коридор, вместо стен которого шли бесконечные кабели и трубы, мы нос к носу столкнулись с чумазом техником артарионсом выползшим откуда-то из отодвинутой панели на полу. «Эй, а вы чего тут?» Вспыхнула голубоватая вспышка парализатора, и худощавый гуманоид обмяк, едва не свалившись обратно в технический лаз. Подскочивший анкель успел подхватить его в последний момент и вытянуть наружу. «Твою мать!» — вздохнул я, подходя ближе. «Вэл, ты бы его пристрелил еще на всякий. Он же не понял ни черта». «Вот поэтому мы пока что живы», — ответил шпион, ничуть не раскаиваясь. «Но это ненадолго». Я и сам прекрасно понимал, что факт нападения на сотрудника Талвро-19 уже зафиксирован системой, и санкции не заставят себя ждать. «Ладно, налегли». Мы с удвоенной силой покатили агрегат по узкому полу, сменявшемуся люками и прочими неровностями. Впряглись все, даже Эльвира не осталась в стороне. Впереди оставалось еще три перемычки. На первой, тоже находящейся под охраной автоматической стрелковой системы, нас пропустили без проблем. А вот уже со второй возникли проблемы. Панель управления категорически отказалась принимать мой пароль. Статус координатора с меня еще не сняли, видимо, просто не хватало степени доступа. Поблизости как раз шли системы, отвечающие за подачу воздуха, так что, вполне возможно, вход туда простым смертным был заказан. «Всё, приплыли», — хмуро констатировал Виллион. «Надо было маленькую бомбу тоже с собой брать». «Ага, после неё нас бы только со стен соскребали», — откликнулись бойцы. «Отмычка у кого-нибудь имеется?» — поинтересовался Анкель. «Вроде того», — кивнул я, выпуская лучевой клинок. «Не было у нас столько времени, чтобы ждать окончания подбора пароля. Тем более защита здесь стояла куда лучше, чем на корытых скульпторов. Можно было вообще не дождаться». Ослепительное треугольное лезвие с трудом, но вошло в побелевшую створку. «Если крепкий хитин оно резало, как податливое желе...» то с бронированными листами все вышло гораздо сложнее. Налегая всем телом, я повел его в сторону, оставляя за собой стекающие вниз капли металла. Все, точка невозврата пройдена. Если наши действия до этого подпадали в худшем случае под хулиганку, то теперь мы из доблестных защитников мгновенно превращались в злостных нарушителей режима, без пяти минут диверсантов. Сообщение об аннулировании моего статуса прилетело еще раньше, чем я смог замкнуть раскаленный контур. Дополнительные опции пропали, будто их и не было, а тактический экран снова принял привычный вид. «Прощай, моя оборона!» Вслед за этим мне прилетело первое и последнее предупреждение, которое пришлось проигнорировать. Остальным тоже был не по себе, но дезертировать никто не решился. Всё-таки ребята были в курсе, что именно я виновен в гибели целого эсминца, так что кое-какой элемент доверия у меня всё же имелся. После того, как потерявшая опору створка шумно повалилась на пол, резко врубилась тревога, пронзительным воем терзающая душу. С этого момента мы высвечивались в статусе врага вообще у всех, находящихся на станции, а не только у сателлитов. Плохо. Теперь без хреноватора нам уже не обойтись. Надеюсь, у него хватит красноречия, чтобы отмазать нас от военного трибунала. Иначе торчать нам на урановых рудниках до самого турнира. Бегом! Обжигая защитные контуры, раскаленные края, мы кое-как втиснули бомбу внутрь. Та, хвала ее создателям, не рванула. Но долго радоваться этому факту не стоило. Поступил срочный звонок от Болеслава. каркал Ты чего творишь, компаньон? ласково, едва скрывая крайнюю злость, просил он первым делом. Хочу выиграть время для обороняющихся, сказал я чистую правду. Точно? А мне кажется, у тебя кукушка в голове немного ориентацию поменяла. Надеюсь, ты просто принял что-то не то от радости. Так ты в курсе моего плана? уточнил я. Конечно, иначе какой из меня кланлид? хмыкнул Сионик. «Разрешить я тебе, конечно, такой дикости не могу. Так что ты временно изгнан из клана, а Змеи Росток на очереди». «Предусмотрительно», — оценил я. «Не обижаешься?» «Я всё понимаю, но иного выхода у нас нет». «Ох, не зря тебя в своё время грохнули. Благими намерениями, сам понимаешь, ни один санузел выстлан». «Не сгущай. Надо же и о других иногда думать» укорил меня хреноватор чуть успокаиваясь а то ты своим геройством нас когда нибудь точно под монастырь подведёшь». ради всех стараюсь не согласился я это вы неблагодарные ага конечно ты давай там поторопись ка а то тебе скоро кое чего оторвут с корнем понял меня да спасибо смотри не облажайся херой ты наш болислав также стремительно отдал отбой как и появился Занявшись более важными делами ему простительно лидеру однозначно прилетит потом не меньше нашего, а может и побольше. пока остальные вовсю изображали бурлаков на волге, я поспешил вперед через несколько перекрестков к последней перемычке. На наше счастье турели там не было предусмотрено, но сама дверь оказалась настолько крохотной, что ее пришлось резать впритык к стене, погружая клинок едва ли не по самую рукоять. От близкого жара принялся потихоньку разряжаться персональный щит, вызывая покалывание в пальцах. Но это была меньшая из грядущих проблем. Виллиона, поотставшего от основной группы, неожиданно расстреляли в несколько стволов, хотя он по-прежнему находился в режиме невидимости. Шпион успел лишь высветить троих человекоподобных роботов, прежде чем его пиктограмма посерела. Уровень у всех оказался 100+. Приехали! станция конечная это были явно не беззобидные электрочайники нашей диверсионной группе пришлось разделиться бойцы заняли оборону в одном из перекрестков чтобы выиграть хоть немного времени а издовой академик вместе с низкоуровневой эльвирой продолжили упрямо толкать вперед тяжелую тележку мне очень хотелось присоединиться к остальным но дверь сама себе харакири не сделает пришлось стиснуть зубы и продолжить резку Ангель с товарищами встретили охранников дружным огнем. Но те оказались не лыком шиты. Потеряв одного андроида, превратившегося в воскрящее решето, они забросали игроков специальными шашками, источающими плотный дым. Да еще вдобавок и очень горячий, чтобы не возникло соблазна воспользоваться тепловизором. Видимость в узких технических коридорах мигом упала до нуля и это позволило остальным роботам без проблем пройти узкое простреливаемое место. Дело могло бы решить несколько электромагнитных гранат, но при себе ни у кого, кроме нас с Элли, их не оказалось. Ещё один минус мне как командиру. Не догадался проверить экипировку остальных. Усталость, дьявол её побери, совсем думать мозгами перестал. Через пару минут всё было кончено. Бойцов завалили одного за другим без потерь. Взрывоопасная тележка скрипела уже неподалеку от перемычки. Но мне оставалось прорезать еще одну сторону. И Эльвира прекрасно это видела. «Не бросай, я прикрою!» — крикнула она, выхватывая клинок из-за спины. Мечница оставила ученого пыхтеть одного. И стремительно бросилась навстречу андроидам. Я всей душой хотел рвануть за ней вслед, Хотя разумом понимал, что это троица лишь авангард. И совсем скоро здесь будет не протолкнуться от охранных механизмов. И пока чертова дверь стоит на месте, отвлекаться мне нельзя. Подробности схватки я не видел, но девушка умудрилась забрать обоих роботов. Судя по синеватым вспышкам, не без помощи гранат. К сожалению, эта вылазка стоила ей жизни. Громадная разница в уровнях взяла свое. Поэтому юная мечница умерла гораздо раньше, чем сверкнул последний электромагнитный взрыв. Если в игре есть достижение Героическая смерть, то она его точно сегодня заслужила. Надо будет мороженого ей купить, или что там любят в ее возрасте. Створка наконец поддалась под моим напором. Я от всей души саданул по ней ногой с разворота, и она нехотя завалилась внутрь. Все, теперь осталось только закатить туда аппарат а то бедняга ученый грозил свалиться из-за перенапряжения. Мои мысли оказались пророческими. Он действительно упал. Но не от нехватки выносливости, а потому что в его беззащитную спину в комбинезоне прилетело несколько выстрелов из кинетического оружия. Я не дошел до него, всего несколько шагов, и прекрасно видел, что огонь вел еще один крепкий андроид, походивший на того самого Т-800 из «Терминатора». «I'll be back, что тут скажешь». Но логи врать не могли. Все трое были безоговорочно мертвы. Насколько это понятие применимо к механоидам? Видимо, их все же было изначально четверо. Виллиону тоже не зачет. Помимо компактного пистолета-пулемета, робот оказался вооружен еще и лазерной винтовкой. Но применять ее вблизи взрывного устройства он поостерегся. «Хитро прошитый какой-то» луч мог запросто прошить игрока насквозь и вызвать большой бада бум поэтому мне не оставалось ничего другого как укрыться за бомбой подпуская человекообразного охранника ближе сложите оружие и выходите с поднятыми руками проскежетала железяка синтетическим голосом осторожно приближаясь к препятствию вертел я тебя на материнской плате андроид приставным шагом принялся огибать тележку но я прекрасно разгадав его нехитрый маневр выскочил с другой стороны он все же успел выстрелить дважды но лучи полностью поглотили щиты правда портативный еще вдобавок изгорел от перегрузки но сейчас его потеря уже ничего не значила. треугольный клинок света перерубил винтовку на пополам а вот повредить механической кисти не вышло тело робота покрывало мыльная пленка силового поля луч лишь чуть ярче вспыхнули Но урона не нанесли. Робот не успел выхватить одноручное оружие, как оказался повален на пол. Я и не собирался тормозить, врезавшись в него на полной скорости. Рухнули мы в обнимку, как соскучившиеся друг подругу-любовники. Вот только в партере он заметно растерялся. Не приучили его к такому бою. А зря. Тебе это не нужно прорычал я с огромным усилием, сворачивая его голову набекрень Давалось это тяжело, будто намертво заржавевший вентиль проворачиваешь, без предварительной смазки. Охранник активно сопротивлялся, оставив несколько внушительных вмятин на моей броне. Но в какой-то момент его механические позвонки хрустнули, не выдержав дикого напряжения. Красный огонек во впади на глазниц постепенно стал затухать а верхние конечности безвольно шмякнулись в стороны. Все-таки укрепленная броня мечника заметно увеличивала силу, являясь, по сути, сильно облегченным экзоскелетом. Выносливости, считай, что и не осталось. Но благодаря загодя принятому стимулятору, она активно восстанавливалась. Разлеживаться было некогда, бомба замерла в нескольких десятках метров от цели. Кряхтя, я поднялся на ноги и продолжил сизифов труд. Тяжелее всего пришлось у самой перемычки, где лежала вырезанная дверь. Когда протискивал тележку внутрь, помянул всех, кого припомнил. И даже не по одному разу. Инженеров, создателей игры, роботов, скульпторов и союз антропоморфов до кучи. Схема станции больше не высвечивалась перед глазами. Но ошибки быть не могло. Это то самое место. С виду ничем не примечательный отсек, сжатый со всех сторон вытянутыми кожухами охлаждающих приборов и широкими технологическими колодцами. Я собирался было подкатить бомбу к приблизительному центру, располагавшегося уровнем ниже центрального компьютерного комплекса, когда в коридоре послышался многочисленный дробный топот, будто на меня мчался табун подкованных лошадей. Не успел. Пришлось снова укрываться за агрегатом. Но вот беда, чтобы его активировать, требовался доступ к панели управления, закрепленной с противоположной стороны. Времени мне на это бы точно не хватило. Через считанные секунды в вырезанном проеме показались новые роботы со вскинутыми лазерными и не очень винтовками. Их бы сейчас в усажденные ярусы с сателлитов гонять. Руководству станции можно было смело предъявлять нерациональное распределение защитных ресурсов. Переживи они этот день. «Сложите оружие и выходите с поднятыми руками!» Словно заезженная пластинка затороторили дроиды. «Вот это?» — с усмешкой переспросил я, высоко поднимая зажженный лучевой меч. «Уже складываю!» И с размаху опустил его прямо на корпус бомбы.